Только одно портило его настроение — мы. И я его понимал. Ну что за удовольствие быть командиром перестарков, гражданских шпаков, которых неизвестно зачем вызвали на переподготовку, и что совсем уж непонятно, привезли не в обычную ВЧ, а в этот тренировочный центр, предназначенный для элитных десантных войск. А выправка? Глаза бы не смотрели. На одном солдатская роба второго срока носки висит, как на вешалке. Это на мухе. У двух других руки из рукавов торчат у артиста Эдока. Лишь на мне и боцмане хбшка сидела более-менее сносно. Мы были стандартного размера. Да, я его понимал. Эдок тоже... Он поймал мой взгляд и усмехнулся, и тут же в его физиономию нацелился указующий перст младшего лейтенанта Ковшова. «Была команда Смирна!» «Или была команда Вольно!» «Ты жирный!» «Я тебя спрашиваю!» А вот это было несправедливо, совершенно несправедливо. Док был плотным, да. «Но жирным?» «После четырехмесячной стажировки на Кубе в лагере для подготовки палестинских террористов?» «Нет, жирным он не был» и я бы, пожалуй, на месте дока обиделся». Но он лишь выкатил грудь колесом и гаркнул, пожирая глазами отца командира. «Никак нет!» «То-та!» то сказал командир Ковшов. «Продолжаю. Я видел, на каких тачках вы сюда приехали. Я видел, в каких шмотках вы были». «Я не знаю, кто вы такие и чем занимались на гражданке, и знать не хочу, но знаю, чем вы будете заниматься здесь. Мне приказано в кратчайший срок сделать из вас настоящих солдат». Он скептически оглядел нас и поправился «Нормальных солдат, и я выполню этот приказ». «Начнем с пятикилометровых пробежек. Одна утром, вторая вечером, потом будем прибавлять. Максимум через две недели. Вы пройдете 30 километров по пересеченной местности с полной выкладкой за 2 часа 50 минут. А кто не уложится в норматив, тому лучше в лагерь. Не возвращаться, я понятно выразился. Ты, недомерок, к тебе вопрос», — указал он на Муху. «Так точно, товарищ майор», — рявкнул Муха. «Младший лейтенант». Сухо поправил Ковшов. «Да ну!» — поразился Муха. «А такие звезды...» «Извините, товарищ младший лейтенант, я не хотел вас обидеть». Ковшов помолчал, раздумывая, как отреагировать на это нахальное заявление, и решил, видно, что не стоит изощряться. «Я тебе это припомню», — пообещал он Мухе. Артист засмеялся. Ковшов перевел на него командирский взгляд. — И тебе тоже. — Смирно. Давайте знакомиться. — Рядовой Пастухов. Я сделал шаг вперед. — Я. — Рядовой Перегудов. — Я. — Рядовой Хохлов. — Я. — Рядовой Мухин. — Я. — Рядовой Злотников. Артист молчал. — Рядовой Злотников, — повторил Ковшов. Артист лениво шагнул вперед и ответил — «Но я... Ты... Ты как твою мать отвечаешь? Как отвечаешь командиру?» «Не пузырись. Я не рядовой Злотников. Я рядовой запаса Злотников. Чувствуешь разницу?» — Херши, — возразил младший лейтенант Ковшов, — это для военкома ты рядовой запаса, а здесь просто рядовой, понял? Ты сейчас в армии, понял, и подчиняешься воинскому уставу, понял, а для непонятливых есть губа и дисбат. — Не выступай, — посоветовал я артисту. — Да пошел он! Тебя никогда не тянуло вернуться в армию? — Бывало, — сказал я. — Меня тоже. Ну вот посмотришь на такое говно, и даже мысль об этом начисто отшибает. — Это кто говно? — заинтересовался младший лейтенант Ковшов. — Ты, микромайор Хренов, — ответил артист. — Отставить приказал я. — Слушаюсь, — сделал мне одолжение артист. — Товарищ младший лейтенант, разрешите стать в строй? — Становись, — разрешил Ковшов. — Становитесь! — — поправил артист и по уставному, с разворотом через левое плечо, вернулся в шеренгу. — Ты, что ли, у них старший? — обратился ко мне Ковшов. — Ну, какой старший? — ответил я. — Просто они иногда прислушиваются к моим советам. — Так вот и посоветуй им. — Посоветуйте, — уточнил я. — Давайте, товарищ младший лейтенант, строго выполнять устав. Вы — молодой офицер правда, какой-то новой формации, не совсем для меня понятной, мы, ваши подчиненные. Устав предписывает нам обращаться друг к другу на «вы». И если вы согласны, давайте займемся делом, иначе две недели пройдут, и вы не выполните приказа сделать из нас нормальных солдат». «Согласен», — подумав, кивнул Ковшов. «Приступаем к общей физической подготовке. Для начала проверим ваш брюшной пресс. Начнем с вас», — показал он над дока. «Давайте лучше с меня», — предложил артист. «Ладно, с тебя. Два шага вперед». Нужно было, конечно, это остановить, но больно уж наглым был этот кадет. И я промолчал. Командир Ковшов обошел вокруг артиста, ощупал его плечи и бицепсы, ну что, не так плохо, после чего поддернул рукава форминки и всадил коротким слева в живот рядового запаса Злотникова и тут же схлопотал хлесткую оплеуху.